Глава 10. Не сговариваясь, мы с Кальтером припустили через поле прочь от опушки, чтобы стена сосен не загораживала от нас торчащую над ними верхушку холма. Такой гром и скрежет могла издать лишь разрушающиеся железные конструкции огромных размеров, и я почти не сомневался, что вот-вот увижу, как падают знаменитые на всю зону антенны радарной станции. Но что это за махина несется по воздуху? Неужто падающий самолет с загловшими двигателями, который и зацепил брюхом антенные верхушки? «Ложись!» — скомандовал майор. Он бросился бежать чуть раньше меня, также раньше обернулся, и потому первым выявил источник стремительно приближающегося шума. Давно уяснив, что приказы Тимофеевича лучше не обсуждать, я без вопросов плюхнулся на траву вслед за компаньоном. А в следующий миг над нами пронеслась большая тень. Только это оказался не самолет и не вырванное из земли дерево, полетом которого меня уже нельзя было удивить. Стальной обломок, похожий на опору высоковольтный лэб, грохнулся на поле в сотни метров впереди нас, взрыл дёрн и разлетелся от удара на несколько фрагментов. Самый крупный из них кувыркнулся в воздухе и, вонзившись в землю под углом, стал напоминать издали покосившийся могильный крест. И на этом кресте, кажется, был кто-то распят, причем вверх ногами. но явно не мутант. Разодранный и залитый кровью комбинезон, наприкованный к обломку жертве, выдавал в ней сталкера. Больше ничего на наши головы не низверглось, и мы, поднявшись на ноги, пробежали еще немного, пока наконец отчетливо не увидели вершину холма и все, что на ней происходило. Нет, антенный комплекс вовсе не развалился, в чем только что хотело убедить меня мое разыгравшееся воображение. Обрушившийся на него удар — Снес лишь половину крайней башни, той самой, на которой сидел вражеский творец погоды, а верхушки двух соседних антенн? Невероятно. Нет, мне не почудилось. Они действительно были перекручены между собой, как витая двужильная проволока. И более того, продолжали скручиваться с душераздирающим скрежетом. Отчетливо слышалось, как на деформируемых конструкциях хлопаются перемычки, а сами они сплетаются все туже и туже, становясь практически единым целым. Этакой уменьшенной модернистской копией Вавилонской башни. Вершина, разорванной пополам антенны, валялась сейчас поблизости от нас, вместе с пристегнутым к ней стрелком. Его страховочный пояс выдержал каскад исполненных верхолазом не по своей воле трюков, чего нельзя было сказать о нем самом. Целые кости в его изувеченном теле можно было, наверное, пересчитать по пальцам. Если, конечно, сначала вы не поленитесь отыскать эти кости в кровавом месиве, которое сейчас представляло собой вражеское тело. Оно не распалось на части лишь благодаря прочному сталкерскому обмундированию, удерживавшему его, как пирожок, начинку. Кровь лилась из всех имеющихся в комбинезоне летуна прорех, а его болтавшаяся на свернутой шее голова напоминала полураздавленный арбуз. Сплющенный, лопнувший, сторчащий из трещин мякотью, но пока не рассыпавшийся на куски. Однако, несмотря на истерзанный вид мертвеца, можно было опознать, что перед нами боец полковника Черепанова. Кто именно, неизвестно. Но шеврон Буяна на рукаве вражеского комбинезона не давал усомниться в том, что на станции засели все-таки не монолитовцы, а раскольники. А в целом и покойник, и прилетевший с ним по воздуху обломы антенны, и воцарившийся на холме хаос служили визитной карточкой другого нашего врага, с которым мы лоб в лоб еще не сталкивались. «Скульптор!» — стиснув кулаки, проговорил я. «Да что это за тварь такая? Неужели ему сейчас работы мало, раз он решил за черепа взяться?» Земля под ногами дрогнула, а за холмом вздыбилась к небесам гигантская стена пыли, протянувшийся с запада на восток почти на полкилометра. Можно было подумать, что тот участок леса подвергся обстрелу из ракетно-залпового орудия или бомбардировки с воздуха. Вместе с пылью ввысь взметнулись каменные глыбы, вырванные с корнем сосны, и множество мертвых тел. Я вперился в бинокль. Нет, человеческих среди них вроде незаметно, хотя, поди разберись в такой мешанине. Скульптор шествовал по зоне, выкашивая все живое направо и налево, и теперь этот монстр возвращался на север. Туда же, куда направлялись мы. Худшего попутчика сыскать было нельзя. Раскольники, коих я так надеялся узреть воспарившими в Поднебесье, были пока живы-здоровы и попирали ногами земную твердь, что, разумеется, не доставило мне радости. Разве только я мог утешиться, злорадно глядя, как выжившие головорезы черепа спасаются бегством, улепетывая в панике по склону холма в рыжий лес. Несмотря на понесенные потери, Буянов все еще было довольно много. 23 плюс-минус двое», — успел сосчитать зоркий кальтер, когда эта бегущая шайка промелькнула в поле нашего зрения. Определить, жив ли ее вожак, Тимофеичу не удалось. Но я предполагал, что раз наши преследователи до сих пор не повернули вспять, Значит, Борис все еще стоит во главе своего войска. В противном случае я сомневаюсь, чтобы у раскольников хватило энтузиазма гоняться за нами по этим проклятым землям. Вряд ли пришедший на смену Черепу новый лидер стал бы жертвовать бойцами ради глупой мести за своего предшественника и его алчного братца. По крайней мере, других таких маньяков, как полковник Черепанов, я в Буяне не знал. Не уверен, что раскольники задержатся в лесу, сказал майор, пронаблюдав, как враги чуть ли не кубарем скатываются с холма и исчезают среди сосен. «Нам тоже будет не лишне поторопиться. Надо до темноты найти себе в Припяти укромный уголок, где можно затаиться и пересидеть до завтрашнего вечера. Или на худой конец хотя бы ближайшую ночь. Двинули». Между рыжим лесом и росшим на южной окраине города редким березняком раскинулось широкое поле, вытоптанное прошедшей здесь недавно волной мутантов. Раньше, когда мне доводилось пересекать его, высокая, почти в рост человека трава позволяла двигаться пусть медленно, зато почти незаметно. Теперь же мы были отовсюду видны, как на ладони. Единственной нашей защитой оставались кочки, ямки, да редкие клочки непримятой травы, за которыми можно было в случае чего спрятаться. Правда, при условии, что мы первые заметим врага. Но если глазастей окажется он... «Прятки нас не спасут, и придется принимать бой в открытом поле». Что ни мне, ни кальтеру не сулило никаких перспектив. Не останавливаясь, я включил ПДА и первонаперво проверил связь с баром. Она отсутствовала, что в принципе было нормально. Такое в центре зоны случалось и раньше. Затем я открыл карту и изучил все нанесенные на нее предупредительные метки. Ими я и прочие ходившие в Припять долговцы регулярно фиксировали как аномалии, так и места, где могла таиться потенциальная угроза. Через полкилометра мы должны были наткнуться на пепельницу, примерно ар рыхлой серой почвы, ступив на которую человек начинал необратимо высыхать до состояния сигаретного пепла. Причем не весь сразу, а постепенно, начиная с ног и выше. Лично мне такую кошмарную смерть наблюдать не приходилось, Но, судя по рассказам, мерзкое зрелище. Самая жуть состояло в том, что жертва пепельницы абсолютно не чувствовала боли, и до тех пор, пока у сохнущего заживо человека работало сердце, он наблюдал собственную смерть, находясь в полном сознании. Короче говоря, не приведи вам Господь сунуться в эту гуманно убивающую аномалию. По мне, так уж лучше вытерпеть перед смертью сильную, но кратковременную боль, нежели перед этим пару часов сходить с ума, наблюдая, как твое тело безболезненно превращается в прах и развеивается по ветру. Повидал я в зоне владеющих телекинезом мутантов, но ни один из них не был способен на подобные выкрутасы, заметил я, все еще пытаясь смириться с увиденным. Скульптор на холме угомонился, но у меня до сих пор стояли перед глазами сплетенные в косичку высотенные антенны, а в ушах слышался стон и скрежет гнущегося металла. Даже целой колонии бюреров такое не под силу. А эта тварь мало того, что невидима, так еще может танк на околоземную орбиту зашвырнуть. И где нам от нее спрятаться? А ведь по городу еще вдобавок сверкающий демон разгуливает. Интересно, а гранаты или разрывные пули скульптора возьмут? Согласись, Тимофеич, раз при такой силище монстр вовсю использует камуфляж, значит, у него наверняка есть и пята. «Возможно», — не стал спорить Кальтер. Я подумал было, что он не расположен к разговору, но майор нашел затронутую мной тему актуальной и не отказался обсудить ее. «Не знаю, какое слабое место скульптора ты имеешь в виду, но будь уверен, эту брешь мы точно не обнаружим. Однако кое-какая прореха в защите у этой твари существует. Но не на теле, а здесь». Компаньон постучал себя пальцем по виску. «А голова не тело, что ли?» — не недопонял я. «Разум, мракобес», — просветил меня Кальтер. «Скульптор, как ты, наверное, заметил, не лишён иронии, причем весьма своеобразной. А ее наличие свидетельствует о явной разумности этого существа». «Ну ты и сказанул», — усмехнулся я. Да где же то видно, чтобы разум был у хищника ахиллесовой пятой?» «Видел когда-нибудь, как кошка выкладывает в рядок на постели хозяина задушенных ее мышек?» — спросил Куприянов. Я недоуменно изогнул бровь. «Мол, а это здесь при чём?» А слышал, чтобы подобное чувство юмора было замечено, к примеру, у крокодила», — вновь полюбопытствовал майор, — и, не дожидаясь ответа, продолжил. «То-то и оно, что нет. Крокодил туп и из века в век использует одну единственную тактику охоты. Кошка же хитра, изобретательна, обладает исключительными чутьем и терпением. Поэтому она заслуженно считается умнейшим хищником планеты. Но у нее есть свои слабые стороны». Она чересчур осторожна и может спасовать в тех условиях, в каких тот же крокодил никогда не спасует. Все дело в кошачьем разуме, ибо у кого он развит, у того развит и инстинкт самосохранения. А он отнюдь не всегда является благом. Иногда, чтобы выжить, приходится идти на смертельный риск. Иными словами, поступать решительно, но неразумно. — Что-то не врублюсь, куда ты клонишь, — признался я. — Сейчас врубишься, — пообещал компаньон. боязнь необычной жертвы, вот чем страдают почти все высокоразвитые хищники. Когда во время охоты им порой попадается жертва, которая ведет себя неадекватно, охотника начинают одолевать сомнения, не больна ли она какой заразной болезнью. Поэтому большинство хищников предпочитают таких жертв не трогать. Мало ли чем это может обернуться. Дабы не быть голословным, расскажу тебе о случае, что приключился с моей бабкой». Жили они с дедом в Хабаровском крае, в маленьком поселке у реки Амгунь. И вот однажды пошла бабка в тайгу за жимолостью. Собирает, значит, она ягоду и вдруг замечает неподалеку от себя притаившегося в кустах тигра. Матерый амурский амба, под три центнера весом и клыки, что мой кинжал. Ты, небось, такую кошку лишь в цирке до зоопарке и видел. А тут нет никаких решеток. Вот он, зверюга, сидит в пяти шагах от тебя, затаился и хвостом себя по ребрам охаживает. Что у него на уме? Один бог ведает. В округе фактов нападения тигра на человека с голодных военных лет не припомнят, но где гарантия, что так и дальше будет продолжаться? Может, бабка просто-напросто спящего амбу потревожила, а он с просунок ошалел, может быть, ранен и потому зол, а может, полосатый отморозок и впрямь решил на человека поохотиться? Мало ли. Только бабуле тогда совершенно не до разгадывания тигриных намерений было. «Уж надо думать!» — невольно вырвалось у меня. Выронила она от страха ведро, а ноги с места не сойдут. Они мели. Кальтер пропустил мою реплику мимо ушей. Бабка и рада бы убежать, да не может. А лишь стоит, будто парализованная, в тигриные глазищи смотрит и понимает, что конец ей пришел. Причем тогда, когда она его совсем не ожидала. А Амба уже переднюю лапу поджал. Еще секунда-другая и прыгнет. Тимофейдж закашлялся, после чего снял с пояса фляжку и отхлебнул из нее. Было заметно, что он не привык много говорить. Но в школе мы прямо на ходу взялись обсуждать животрепещущий вопрос, значит майор чувствует себя обязанным довести свою краткую лекцию до конца. Бабка так и не поняла, что за шлея попала ей в тот момент под хвост, продолжил майор, промочив першившее горло. Не завопила, не стала звать на помощь. А вдохнула поглубже, руки развела, да как, грянет на всю округу. «Эй, мороз, мороз, не морозь меня!» Ну и так далее. А голосище у бабули был, дай бог, каждому. Не зря солисткой в церковном хоре всю жизнь пропела. И откуда, как она потом удивлялась, силы на пение тогда взялись. Однако была уверена, что если бы заблажила или побежала, тигр непременно бы на нее кинулся. Но он настолько ошалел от бабкиного фортеля, что с ее слов аж на задницу от неожиданности плюхнулся. Потом, правда, зарычал, но не напал, а попятился, будто холстом по носу получил. И дёра, только кусты затрещали. Ну а бабка... Кальтер не сдержал скупую ухмылку. Она так враж вошла, что пока песню до конца не допела, не угомонилась. С тех пор в том краю, наверное, не то, что тигры повывелись, но и жимлость вся завяла. Такие вот дела. В общем, надеюсь, ты врубился, зачем я тебе все это рассказал, да? «Отчего ж не врубился? Все вполне доходчиво», — ответил я, — «кроме одного нюанса. С чего ты взял, что подобный фокус сработает с долбанным скульптором? Он ведь не тигр и даже не мутант, а хрен поймешь, кто такой, пускай при этом разумен и обожает шутки шутить». «Разве я сказал, что при встрече со скульптором ты отделаешься от него при помощи какой-нибудь экстравагантной выходки?» — полюбопытствовал в ответ компаньон. Я лишь пожал плечами. Наоборот, я почти уверен, что подобные выкрутасы не окажут на эту тварь никакого эффекта. Но давай поставим себя на место всех ее прежних жертв и задумаемся над тем, чего обычно она от них ждет. Паническое бегство? Бегство, страх, крики. Возможно, контратака, если мутант впал в смертельное отчаяние. Нормальная реакция слабой жертвы при столкновении с более сильным хищником. Но вот чего скульптор от нее точно не ждет, так это песен. или акробатических номеров, или… Да не важно чего именно. Главное, чтобы он испытал удивление. А уж как он поступит после, зависит от того, насколько сильным оно будет и на какие выводы натолкнет. Впрочем, в случае со скульптором надо учитывать один фактор, который сводит на нет все преимущества такой тактики спасения. Наш мастер телекинеза охотится не ради пропитания, поэтому явно не испугается подцепить от неправильной жертвы какую-нибудь заразу. Короче говоря, подевится, поаплодирует, а в итоге все равно размажет о землю, как любую из сотен предыдущих жертв, мрачно резюмировал я. И зачем спрашиваться перед ним распинаться, раз конец так и так известен? Однако теория твоя, Тимофеич, все равно любопытная. Смотрел я до армии один фильм, «Кинг-Конг» называется. Это он мне после истории про твою бабку вспомнился. Там ведь тоже гигантская горилла наверняка откусила бы блондинке голову Не сообрази, девка, вовремя, что ей надо не орать, как дуря, а цирк перед чудовищем разыграть. «Один момент». Я непонимающе уставился на экран ПДА. «Позвольте, а куда делась пепельница?» «О чем ты?» «Раньше здесь посреди поля всегда торчала гигантская аномалия», — уточнил я. «Разведчики, с которыми мы потеряли связь два дня назад, успели доложить, что миновали пепельницу и приближаются к рыжему лесу. А сегодня детектор помалкивает, будто воды в пищалку набрал». Или, может, он и впрямь черпанул водички в том болоте и теперь глючит?» Я осмотрел ПДА со всех сторон, но не отыскал на его влагонепроницаемом корпусе ни трещин, ни иных видимых дефектов. Кальтер тем временем в очередной раз огляделся по сторонам и обнаружил нечто гораздо более любопытное. «Там какая-то здоровая яма», — известил он меня, ткнув стволом винтовки туда, где прежде находилась пепельница. «Ты не ее случайно ищешь?» Я прекратил корябать ногтем стыки на корпусе детектора в надежде выявить протечку и уставился в указанном направлении. После чего, не веря своим глазам, подошел поближе, чтобы рассмотреть найденную компаньоном яму. Будучи почти идеально круглой, она уходила в глубину на добрый десяток метров. Вся поверхность этого рва была оплавлена и блестела, как антрацит, а сам он походил бы на воронку от миниатюрного ядерного взрыва, кабы не отсутствие вокруг него вала, выброшенной из эпицентра земли. Все это и близко не напоминало прежнюю пепельницу, покрытую рыхлой серой субстанцией проплешину, почти не выделяющуюся на фоне здешнего ландшафта. те что творится!» — пробормотал я после того, как брошенный в яму болт отскочил от ее отстекленевшего склона и, подпрыгивая, скатился на дно, не вызвав в перерожденной аномалии никаких возмущений. Да и на перерождение это тоже мало походило. Скорее, некая сила взяла и попросту вырвала из земли пепельницу, как хирург вырезает у пациента бородавку. Тем более, что с одним обладателем подобной силы мы были уже знакомы. Эта работа определенно не скульптора, если ты вдруг решил его подозревать», выразил Кальтер несогласие с моими мыслями, так словно умудрился их прочесть. Мы шли по тем землям, где он проходил до нас, и не видели, чтобы этот шутник уничтожал за собой аномалии. Могу предположить, что ими занимается искатель, тот, кто по совместительству служит еще и загонщик мускульптора. Хочешь сказать, у них разделение труда? Хмыкнул я. Может и так, ответил майор. Один перемалывает на фарш мутантов, второй пожирает аномалии, а третий буревестник подчищает дерьмо за ними обоими. однако не уверен, что это разделение слишком строгое. Столкнись мы, не приведи Господь с Искателем, вряд ли Он откажет себе в удовольствии поджарить нам пятки. — Кто бы спорил, — согласился я и добавил. — И чем только думала твоя Вера, когда назначила нам свидание в Припяти на неделе Великого Очищения? Почему, например, не солнечным деньком у небесного паука, там, где вами каждая кочка вдоль и поперек изучена? — Могу поспорить, это наверняка неспроста, — твердо заявил Тимофеевич. Нельзя взять и наобом перепрыгнуть из будущего в прошлое. Особенно в такое опасное прошлое, как дикая зона. И раз Вера назвала мне именно эти координаты, значит, какие бы страсти не бушевали сегодня в Припяти, в урочный день и час для тайм таймбота Верданди там будет самое безопасное место. Не нам, отсталым людям, спорить с наукой будущего, Маркабес. Для тайм-бота может и безопасно, а вот для нас еще как посмотреть. Ученые Тимофеич тоже могут ошибаться. даже в далеком будущем. Так что на месте веры я не стал бы целиком и полностью полагаться на их расчеты. Я поморщился и, бросив последний взгляд на шрам, оставшийся в земле после исчезновения пепельницы, двинул дальше. Раскольники возникли на опушке рыжего леса, когда мы находились примерно на полпути между ямой и березняком. Начатое в панике теперь отступление банды черепа протекало более или менее организованно. Разбившись на группы, она двигалась за нами тремя параллельными колоннами, примерно как утром, когда мы покинули бар и отправились на север. Сейчас нас разделяло около километра открытого пространства, и хоть мы постоянно оглядывались назад, преследователи заметили меня и Кальтера первыми, о чем тут же известили, взявшись стрелять по нам одиночными выстрелами. Мы были вынуждены пригнуться и начать петлять. Несмотря на приличную дистанцию и то, что улепетывающим от скульптора врагам приходилось вести огонь на ходу, Кому-нибудь из них все равно могло повести сделать меткий выстрел. Кальтеру, да и мне тоже, страсть как хотелось остановиться, чтобы хорошенько прицелиться и тоже выпустить по буянам несколько пуль. Но любая, даже кратковременная задержка, превратила бы нас в статичные мишени для двадцати с лишним стрелков, поэтому момент для вымещения ответной злобы был не самый подходящий. Предположения компаньона насчет гастрономических пристрастий искателя, кажется, подтвердились. Отмеченная на карте нашими пропавшими без вести разведчиками еще одна редкая аномалия — ледяной гейзер — также отсутствовала. Вместо бьющего из-под земли приблизительно трижды в час фонтана ледяного пара, который мы непременно должны были увидеть, остался лишь пятачок окаменелой растрескавшейся почвы, в центре коева зияла узкая скважина. Раньше оттуда между извержениями, помнится, всегда струилась туманная дымка, а теперь от нее не осталось и следа. Такое впечатление, будто искатель взял и высосал до капли тот подземный источник, что питал ледяной гейзер, оставив в земле отметину, похожую на шрам от выдавленного черья. Пули с противным посвистом стегали над нами воздух, но, судя по их разбросу, главной задачей Буянов сейчас являлось скорейшее отступление, а не стремление не дать нам добраться до Припяти. Раскольники палили на бегу, явно не сомневаясь, что скульптор все еще их преследует. На чем, хотелось бы знать, основывалась их уверенность. Неужели они слышали его шаги или видели то, чего пока не видели мы? Огонь по нам прекратился, как только мы вбежали в Березняк. Последние пули срезали у нас над головами листву и отстучали по стволам деревьев, после чего окружающий мир вновь погрузился в безмолвие. Прямо по курсу у нас маячили корпуса радиозавода «Юпитер», и я уже начал высматривать, где расположена та брешь в бетонном заборе, через которую в позапрошлом рейде мы с товарищами проникали на заводскую территорию, как вдруг путь нам преградила серьезное препятствие. Причем такое, какое было нереально преодолеть наскока. Внушительный, порядка 10 метров в глубину и в три раза больше ширины дугообразный ров отрезал нас от Припяти. Он тянулся со стороны Новошпиличей, пролегал вдоль завода, гаража, пожарной части и, изгибаясь, уходил к двухэтажному зданию фабрики-кухни, расположенной в начале южной окраинной улицы Леси-Украинки. Самое примечательное в этой траншее было не то, что она появилась здесь накануне. Позавчера наши разведчики, покидая Припять, ничего такого не обнаружили, а способ, которым ее прокопали. Или, вернее, продавили, поскольку копкой тут и не пахло. Больше всего ров напоминал след, оставленный в земле титаническим колесом, проехавшим по окраине мертвого города. Вывернутые с корнями и переломанные, как спички, деревья свисали с крутых склонов и лежали на дне траншеи вперемешку со множеством тел мутантов. Последние пребывали в таком виде, что опознать, кому принадлежат те или иные останки, было крайне сложно. Очевидно, неведомый нам Молох прошелся по ним не раз и не два, а ловушка эта возникла накануне исхода из Припяти волны монстров. «Час сот часу не легче», — Я в сердцах сплюнул и с опаской приблизился к зыбкому краю, чтобы определить, возможно ли обойти треклятую канаву, как, согласно общеизвестной песенке, поступают в таких случаях все нормальные герои. Выяснилось, что героический путь отнюдь не близок и может растянуться для нас еще не на один километр. Начало и конец у траншеи бесспорно имелись, но находились они вне пределов нашей видимости. А вот до переброшенной поперек провала длинной и толстой железной трубы было совсем недалеко. Судя по приваренным к ней ступенькам-скобам, обрывкам крепежных растяжек и похожим на ракетное оперение косынкам усилителем когда-то эта труба коптила небо в маленькой котельной, а теперь удачно рухнула через ров, позволяя перебраться на другой берег и людям, и мутантам. За исключением, пожалуй, псевдогигантов. Для них переправа могла оказаться слишком хлипкой. Все было бы прекрасно, как бы ни одно «но». Заводская котельная располагалась не в этой части Юпитера, территорию которого я и прочие ходаки в Припять успели неплохо изучить. Там, где сейчас за разрушенным забором лежало основание трубы, раньше находилась трансформаторная будка, а ныне груда кирпичей и металла, но никак не котельная. Поэтому даже не бывавшему тут кальтеру вмиг стало понятно. Этот мостик возник над траншей отнюдь не по милости фортуны, а значит, пользоваться им мы могли лишь на свой страх и риск. — Рискнем, — сказал Кальтер после того, как брошенный мной в трубу болт доказал, что она не аномалия и не мираж. — Но не здесь, а чуть подальше. — Видишь, вон то дерево, — он указал налево, — туда, где с нашего склона сорвалась в ров старая, корявая и раздвоенная посередине береза, прямо-таки карикатурная противоположность тем стройным, белоствольным красавицам, какие воспеваются в народных песнях. Подрезанный траншеей копателем корень дерева сполз на дно откоса, но вершина осталась лежать на кромке противоположного берега. И раз уж мы категорически отказались пользоваться подозрительной переправой, значит, иной альтернативы быстро перебраться через траншею, кроме как с помощью этой березы, у нас не было. К тому же она, в отличие от трубы, выглядела совершенно на своем месте и не вызывала вопросов, откуда она там взялась. «По одному», — приказал майор, когда мы добежали до упавшей березы, находящейся всего в полусотни шагов от отвергнутого нами моста. «Я первый». «И пока не выберусь на тот берег, в канаву не суйся». После чего свесил ноги с обрыва, оттолкнулся и решительно съехал на спине по глинистому откосу. Затем, не мешкая, вскочил на поваленный древесный ствол и, несмотря на увечья, покарабкался по нему вверх с обезьяней ловкостью. Можно было только догадываться, каким проворством обладал кальтер, пока не заработал инвалидность, если даже сегодня он лазал по деревьям шустрее, чем я. «Однорукий ниндзя, мать твою!» Буркнул я под нос, глядя на выбирающегося из траншеи компаньона. Но едва собрался двинуть по его стопам, как засек краем глаза какое-то движение неподалеку. Не став высматривать, что мельтешит промеж деревьев, я плюхнулся на живот и притаился за вывернутыми из земли корнями накренившейся березы, росшей некогда по соседству с той, что лежала на дне провала. И только потом осмелился приподнять голову и осмотреться. «Ничего удивительного не произошло». Маячившие у нас в кельваторе раскольники достигли леса, разве что случилось это чуть раньше, чем мы ожидали. Похоже, последние несколько минут Череп и его бойцы неслись по полю, как угорелые, за счет чего и отыграли у нас время. Такие же взбалмошные, они ворвались в березняк, и если бы не разверзшаяся перед ними траншея, наверняка вражья свора, не снижая скорости, умчалась бы в Припять. Но, наткнувшись на преграду, преследователи были вынуждены остановиться, чем заодно спутали карты и нам. Я беспокойно глянул на Кальтера, но тот уже достиг кромки обрыва, соскочил с дерева и затаился в его распластавшейся на берегу кроне. Или, может, нашел себе укрытие понадежнее? Определить, где именно он сохранился, было невозможно. А вот он меня сейчас наверняка видел. Почему-то я в этом нисколько не сомневался. Ну да бог с ним, с Кальтером. Главное, что когда разгоряченные пробежкой раскольники столпились на краю рва и взялись озираться по сторонам, они не раскрыли мое ненадежное убежище. Мне благоприятствовало то, что враги, стянувшись к переброшенной через траншею трубе, по большей части нервно оглядывались назад. Я отметил, что впервые за время нашей суматошной беготни от Буяна имею возможность лицезреть полковника Черепанова собственной персоной. И даже, если захочу, могу взять его на мушку и вышибить ему мозги первой же пулей. Хотеть-то я, конечно, хотел, но окружающие Бориса двадцать с лишним соратников здорово остужали мой порыв. Я мог бы оказать сейчас услугу едва ли не всем сталкерам зоны, вот только что проку мне от посмертной славы. Даже в качестве входного билета на небеса ее не предъявишь. Это здесь меня объявят святым, а за кордоном я как был, так и останусь за урядным убийцей». Было бы весьма забавно наблюдать за объятыми страхом головорезами черепа, если бы при этом меня самого не колотила такая же дрожь. Вызывали ее громкие хаотичные шумы, доносившиеся из-за березняка. Чудилось, будто они надвигаются на нас с юга широким фронтом, то на одном фланге которого, то на другом, а то по центру, начинало твориться невообразимое, но явно враждебное. Но сколько я не вглядывался в том направлении, стараясь обнаружить хотя бы один из источников этих шумов, Все тщетно. Лишь однажды мне почудилось, будто в воздух взметнулся крупный пласт дерна, словно в то место угодило пушечное ядро. Впрочем, это могла быть и игра теней, отбрасываемых закатным солнцем от раскачавшихся на ветру берез. Раскольники топтались возле трубы и не спешили ступать на нее по той же причине, что и мы. Кое-кто из них указал на наше дерево, Но, видимо, из-за высокой сложности и низкой пропускной способности этой переправы идея воспользоваться ею была черепом отвергнута. Я прислушивался к надвигающимся звукам, нервно кусал губы и ерзал, словно улегся на муравейник, хотя подо мной была обычная глина. Меня так и подмывало встать и прорать мстительным буянам, дабы они побыстрее определились с выбором, а иначе как пить дать и сами не спасутся, и мне не дадут. Скульптор вот-вот ворвется в березняк, а они не мычат, не телятся, ей-богу. Не в жизни догадайтесь, кто в итоге повлиял на сделанный черепом выбор. Ваш покорный слуга. Ну и кальтер, само собой. Куда ж без него? Нет, конечно, мы с компаньоном не повыскакивали из укрытий и не взялись убеждать врагов пойти наиболее очевидным путем. Мы направили их по нему, скажем так, косвенно, без какого-либо активного вмешательства с нашей стороны. Как такое возможно, спросите вы? Благодарить за это следует Симсима, чье слово на экстренном совещании раскольников оказалось решающим. «Э, братва, до да чего мы дрейфим?» — воскликнул он, стараясь перекричать ропот товарища по оружию. «Эти сучары только что до нас здесь прошли. Или, по-вашему, у них крылья есть?» Если Борис и имел, что возразить проводнику, последовавший за его предложением глухой удар о землю, а за ним вздыбившийся на краю поля выше деревьев фонтан земли, вынудили Черепа быстро согласиться с калмыком. «Через траншею! Бегом! Марш!» — рявкнул командир Буяна, продублировав приказ выразительным взмахом руки — а затем, надо отдать должное его храбрости, запрыгнул на трубу и ринулся форсировать преграду, пропустив вперед себя только Симсима. Меня осыпало перелетевшими через березняк камнями дерна, но я все еще не видел за деревьями никакого движения. Несмотря на острое желание вскочить и броситься на утек, я, тем не менее, словно прирос к земле, уповая на то, что скульпторы отвлекут переправляющиеся через ров раскольники, и он не обратит внимания на мракобеса, лежащего без движения на отшибе. Что бы там ни пытался доказать кальтер на примере своей бабки, я был твердо уверен, что единственный шанс спастись от таких хищников — это загодя заметить их и стать тише воды ниже травы. В противном случае можно даже не трепыхаться и уж тем паче глупо валять перед ними дурака. Не знаю, как тигры, а скульптор в лучшем случае посмеется над такой выходкой и дай бог прикончить тебя быстро и без мучений. Однако ведь все может обернуться и иначе. Как отреагирует апостол Монолита, если останется недоволен концертом? Дурак ты, дядя Костя, замечу я тебе, и теории у тебя дурацкие. Достаточно лишь однажды ощутить близкую поступь скульптора, чтобы раз и навсегда убедиться в абсурдности подобного метода отпугивания хищников. При всей моей ненависти к буянам, я, сам того не желая вдруг ощутил, что сопереживаю их драматичной переправе. И, возможно, даже обрадовался бы, удася черепу перебраться на другой берег без происшествий. Но поскольку этого все-таки не случилось, значит укорять себя за сочувствие к заклятому врагу будет нерезон. Как только я понял, что ему не избежать неприятностей, моя проклюнувшаяся была симпатия к раскольникам тут же сменилась обычной жалостью. А она была вполне нормальной для меня реакцией, когда речь шла о загнанном в угол противнике. Едва Сим-Сим, Череп и последовавшие за ним бойцы ступили на трубу, как шумовой фронт моментально сместился к востоку. А когда авангард Буянов достиг середины переправы, атмосферу разорвал хлесткий и тяжелый металлический удар, будто где-то в восточном районе пригорода столкнулись лоб в лоб два большегрузных самосвала. Вслед за этим земля затряслась мелкой дрожью, как при приближении мчащегося по перегону товарного поезда. Накренившаяся береза, за которой я прятался, закачалась, и мне пришлось отползти от нее, чтобы она не придавила меня своим из земли землекорнем. Мое счастье, что все до единого преследователя смотрели сейчас либо на восток, либо те, что пересекали ров, себе под ноги, и потому моя возня осталась незамеченной. «Не стоять! Шевелить ногами!» — прорал череп, двигаясь осторожной, но быстрой походкой по покатой поверхности трубы. Шаги множества ног и так сделали ее шаткой, а колебание почвы лишь добавило раскольникам острых ощущений. Стоило лишь какому-нибудь нерасторопному бойцу замешкаться, и заданный командиром темп передвижения будет сбит. В деле, где каждая секунда ценилась даже не на вес золота, а фактически стоила одну человеческую жизнь, любая задержка могла обернуться самыми трагическими последствиями. Несмотря на грохот и неустойчивый мост, раскольничья переправа стартовала вполне удачно. Авангард Буянов пересек ров организованно и споро, продемонстрировав нам скальтерам отменную выучку и дисциплину. Когда первая половина бойцов черепа сошла на берег, вторая уже целиком находилась на трубе. До успешного завершения этого несложного для тренированных вояк маневра оставались считанные секунды. Но тут из-за поворота траншеи нарисовался источник угрожающего шума, и все у раскольников сразу пошло наперекосяк. Ассоциации с поездом-товарником, который вызвал у меня надвигающийся грохот, оказались на удивление точными. Именно железнодорожный состав и мчался сейчас по провалу, перемалывая усеивавшие его дно и без того неоднократно перемолотые кости. «Но как подобное возможно вдали от железных дорог?» — спросите вы. Поспешу уточнить. Для этого товарняка рельсы уже не требовались. Равно как и электроэнергия. Ее с лихвой заменила та силища, которая перед этим, мягко говоря, переделала сей поезд для езды вне рельсовых магистралей. Правда, переделка получилась слишком глобальной, и для иной работы, кроме как давить все, что придется ему на пути, этот грохотун больше использоваться не мог. Очередное творение скульптора вновь озадачило меня вопросом, где пролегала граница между фантазией и возможностями этого неуемного гения смерти. В сравнении с тем, что он сотворил с поездом, вырывание из земли деревьев и сплетение в косичку двух гигантских антенн выглядело легкой разминкой. Вроде как для Микеланджело взять и вылепить от скуки глиняную тарелку. Сколько времени потратил скульптор на лепку из цельного железнодорожного состава циклопического катка, знал лишь автор всего авангардного произведения. Явно не меньше полусотни вагонов и как минимум один локомотив были спрессованы в цилиндрическую болванку, размерах которой свидетельствовала выдавленная ею в земле траншея. Впечатляла и прыть, с какой несся по ней каток. Чтобы разогнать его до такой скорости в обычных условиях, громадину следовало спихнуть с вершины высокого холма. А что нужно сделать, чтобы ее остановить, если поблизости нет второй такой махины, я вообще затруднялся сказать. Цепляясь краями за склоны рва, она с треском подминала под себя все новые деревья и, выбрасывая вверх фонтаны глины, расширяла свою колею. Завидев эту картину, я наплевал на конспирацию и рванулся прочь от кромки обрыва, полагаю, что у кальтера тоже хватит ума убраться подальше от всесокрушающего молоха. Твердь земная подо мной дрожала так, что мне пришлось стиснуть зубы, дабы ненароком не прикусить язык. Когда я вновь вплюхнулся на землю, на переправе уже творился форменный хаос. Те буяны, кому на момент появления катка оставалось преодолеть последнюю треть трубы — сумели, напирая на впереди идущих товарищей, кое-как добежать до берега. Последнего из уцелевших счастливчиков приятели чудом успели схватить за руки и вытянули за собой, когда он уже практически падал в ров. А вот замыкавшим группу семерым или восьмерым раскольникам не повезло. Каток приближался, тряска с каждым мгновением все нарастала, и труба у них под ногами заходила ходуном, пружиня под собственным весом так, словно была сделана не из металла, а из гибкого пластика. Примерно половина недостигших края раскольников сорвалась в ров, еще трое уцепились за скобы и повесли на них, и лишь один продолжал демонстрировать чудеса эквилибристики, балансируя на раскачивающейся трубе, как канатоходец на канате. Жаль только, что при этом все его силы без остатка тратились на удержание равновесия, поэтому, как ни стремился он продвинуться вперед хотя бы на шаг, ничего у него не получалось. Однако что было проку в жалких потугах этих бедолаг спастись, если в итоге и они... и те, кто упал на дно траншеи, угодили под тысячетонный каток, словно муравьи под асфальтоукладчик. У меня перехватило дыхание, когда махина нависла над переправой и в мгновение ока подмяла под себя и ее, и барахтающихся на ней раскольников, и даже, не замедлив движение, покатила дальше по траншее, обваливая склоны и расшвыривая куски глины, подобно тому, как разбрызгивает грязь автомобильное колесо с оторванным крылом. Береза, в корнях которой я только что прятался, зацепилась за выступ на торце катка и отправилась в путь вместе с ним, описывая окружности, трепещущие от таких кульбитов кроной. Хорошо я вовремя сообразил, что не нужно стоять столбом с разинутым ртом, пялясь на это невесть какое какой по счету чудо-зоны. Не успело оно, щедро обдав меня глины прогрохотать мимо, а я уже снова залег за деревом, на сей раз росшим далеко и от провала и от глаз маячивших на том берегу буянов. Опять моим мечтам о сладкой мести не суждено было воплотиться в жизнь. Как и утром, Черепу во второй раз посчастливилось выйти из, казалось бы, проигрышного для него положения с минимальными при таком раскладе потерями. «Господи!» — взмолился я, когда узрел, какими свирепыми взглядами провожают раскольники, удаляющиеся на запад каток. «Сделай так, чтобы они взбунтовались и, прикончив ведущего их на верную погибель Черепа, повернули обратно!» Неужели буяны и впрямь боготворят своего главаря, раз готовы без колебаний отдать себя на заклание ради его мстительных амбиций? Иными словами, от отчаяния и страха я не придумал ничего лучшего, как обратиться за помощью к тому, кто, даже услышав мои мольбы, не стал бы помогать мне из принципа. Выводя бойцов из замешательства, Черепанов проорал им какой-то приказ, и они, встрепенувшись, поспешно рванули через поролом в заборе на территорию радиозавода. Мчащееся по траншее стальной страшилище с изяществом борца с умов вписалось в очередной поворот и погрохотало дальше, подгоняемые невидимым скульптором. Я был почти уверен, что этот супермутант следует за катком по дну провала, но мне так и не удалось набраться храбрости, подбежать к обрыву и взглянуть с него на нашего могущественного врага. Да и не факт, что я вообще сумел бы его увидеть. В то время как скульптор наверняка засёк бы не в меру любопытного сталкера и не поленился швырнуть в него первое подвернувшееся под руку дерево. Едва Борис с компанией скрылись за забором, а каток — за поворотом, я заметил на противоположном берегу призывные моргания и фонарика. Вне всяких сомнений это был кальтер, который старался, не поднимая шума, привлечь мое внимание. Оказалось, компаньон залег довольно далеко от того места, где я предполагал — Мне было слишком рискованным отвечать ему тем же. Буяны могли легко засечь мои световые сигналы. Поэтому я просто высунулся из-за дерева так, чтобы майор видел меня со своей позиции, а раскольники с завода нет. Тимофеич тоже привстал с земли и несколько раз выразительно махнул рукой туда, откуда прикатил каток, и где сейчас с наименьшей вероятностью мог находиться скульптор. Каждый свой взмах кальтер завершал жестом, смысл Коева тоже был предельно ясен. Я должен отправиться на восток и при первой благоприятной возможности пересечь ров. Дерево, по которому выбрался из него компаньон, обратилось в щепки, а подрезанные катком отвесные склоны выглядели чересчур зыбкими. Стоит их только потревожить, и они погребут меня под обвалом еще до того, как я спущусь на дно траншеи. Я подал ответный знак, мол, задачу понял, выдвигаюсь». Майор все так же жестами добавил напоследок, что будет идти по своему берегу параллельным курсом, и как только я преодолею препятствия, компаньон сразу ко мне присоединится. Не сказать, что меня это сильно воодушевило, но в любом случае находиться под дистанционным надзором кальтера было намного безопаснее, нежели вообще без прикрытия. На том и порешили. Отдав последние инструкции, Тимофеич без единого звука, будто тень растворился в кустах, а я, отступив от коварной траншеи, с оглядкой и крадучись, двинул от дерева к дереву вдоль провала. Если дальше он круто не менял курс, то приблизительно через полтора километра колея упрется в расположенный на отшибе от города колхозный рынок. Провалившиеся крыши его павильонов были видны уже отсюда. А что если ров протянулся до самой ЧАЭС, где, судя по всему, скульптор и слепил свой каток, из валяющегося там в изобилии подручного материала? Меня и прежде не тянуло приближаться к станции, а сегодня и подавно не хотелось туда наведываться. Зачем? Берег моей мечты лежал в другой стороне, и достичь его я намеревался своими силами, не идя на поклон к местному божеству, Монолиту, чьи апостолы резвились сейчас на всю катушку в Припяти и ее окрестностях. Как там сказал вчера Кальтер? Камни не исполняют желаний? Так вроде. Очень сомневаюсь, что призраки маленьких девочек занимаются этим... но уж лучше я все-таки, извините за каламбур, уверую в веру, которую пусть во сне, но неоднократно видел, чем в фетиш жалких неудачников о существовании коего знаю лишь понаслышке. Только ты не улетай с мачты, моя ненаглядная чайка, ладно? А до берега, я хоть на разбитом корабле, хоть вплавь, но доберусь. Пусть только хозяева зоны позволят мне дожить до завтрашнего вечера, чтобы уже наверняка выяснить, не сбился ли я со своего курса, последовав заплывущим в неизвестность кораблем Кальтера. «Не хотелось бы после такого сокрушительного фиаско до самой смерти укорять себя в том, что я пошел на поводу у сумасшедшего».